Полина Нема. Попаданка не его романа. Аннотация. И почему же я должен вам помогать? Я могу вам помочь с вашей проблемой, сказала я. Мужчина поддался вперед. Еще немного, и он уже в паре миллиметров от меня. И с какой же? Прищурился он. Синева его глаз гипнотизировала меня. Я будто проваливалась в эту глубину. С вашим драконом. «Я выпрямилась. Я слышала, что он был ранен, и вы давно не обращались», — послышался рык. «И чем же мне поможет слабая магичка?» «Я знаю, как его вылечить», — пояснила я. «Да лучшие лекари не могут, а любовница...» Он вновь обвел меня взглядом. «Сможет». «В обмен на свою защиту я проведу вас к месту силы. Она ведь вам нужна». Я вскинула голову. Вот так. Просыпаешься в другом мире, в теле слабой магички и понимаешь, что знаешь, что с ней случится. А все почему? Да потому что в книгу попала, но стала не главной героиней, а той, кому по сюжету дано умереть. Ну, где наша не пропадала. Я сюжет поменяю и себе жизнь спасу. Вот только придется заручиться поддержкой того, кто считает меня врагом. Жанры – любовная фэнтези, фэнтези про драконов. Попаданка. Юмористические фэнтези.